Глава 8. Кортизол. Я могу сделать любого человека толстым, как просто назначив ему преднизолон, синтетическую копию человеческого гормона кортизола. Преднизолон применяют для лечения многих заболеваний, таких как астма, ревматоидный артрит, волчанка, псориаз, воспалительные заболевания кишечника, рак, гломерулонефрит и миестения. Каким ещё заметным эффектом обладает преднизолон? В точности, как инсулин, он заставляет людей полнеть. Это не совпадение, потому что инсулин и кортизол являются важнейшими участниками углеводного метаболизма. Пролонгированная стимуляция кортизола повышает уровень глюкозы и впоследствии инсулина, а посреддованное повышение инсулина становится причиной появления лишнего веса. Гормон стресса. Кортизол это так называемый гормон стресса, управляющий инстинктом сражайся или беги, с помощью которого человек справляется с опасными ситуациями. Стероидный гормон кортизол относится к классу глюкокортикоидов. Глюкоза плюс кора плюс стероид. Он производится в коре надпочечников. Стресс в времена неолита, который приводил к выбросу кортизола, имел более физическую природу, чем сегодня. Например, человек спасается бегством от хищника. Кортизол необходим, чтобы подготовить тело к решительному действию сражению или бегству. Попав в кровоток, кортизол повышает доступность глюкозы, тем самым обеспечивая энергией мышцы. Это необходимо для того, чтобы человек мог быстро унести ноги и избежать гибели. Вся энергия, которая на данный момент есть в организме, направляется на спасение жизни и преодоление стресса. Рост, пищеварение и другие долгоиграющие метаболические процессы временно останавливаются. Белки расщепляются и превращаются в глюкозу, глюконеогенез. Вся новообразованная глюкоза уходит на выполнение интенсивной физической работы, сражению или бегства. Вскоре после стрессовой ситуации человек либо умирает, либо оказывается вне опасности. Уровень кортизола снижается и возвращается к норме. Важно обратить на это внимание. Наше тело хорошо приспособлено к резким, кратковременным всплескам кортизола и глюкозы. Но если уровень этих веществ повышен постоянно, то возникают проблемы. Кортизол повышает инсулин. Сначала может показаться, что инсулин и кортизол выполняют противоположные функции. Инсулин – это гормон, который, Консервации. Во время инсулинового пика, прием пищи, организм начинает запасать энергию в виде гликогена и жира. Кортизол же подготавливает тело к физическим действиям и достает энергию из хранилищ в виде легко доступной глюкозы. То, что кортизол и инсулин одинаково приводят к появлению лишнего веса, крайне удивительно. Но именно так и происходит. В период кратковременного физического стресса инсулин и кортизол выполняют противоположные функции, но в период длительного психологического стресса происходит нечто совершенно другое. В современном мире нас окружают хронические нефизические стрессовые факторы, которые становятся причиной повышенной концентрации кортизола в крови. К ним относятся: непонимание в семье, проблемы на работе, прирекания с детьми и депривация сна. Однако современные стресс-факторы не требуют интенсивной физической разгрузки и сжигания глюкозы для решения проблемы. В состоянии хронического стресса уровень глюкозы всё время сохраняется повышенным, в то время как окончание стрессового периода не наступает. Повышенный уровень глюкозы может сохраняться в течение многих месяцев, что приводит к росту инсулина. Хронически повышенный кортизол приводит к росту инсулина в крови. Учёные установили эту взаимосвязь в ходе нескольких исследований. Вот чтоти по исследовательской работе 1998 года сказано, что повышенный кортизол на фоне стресса тесно связан с повышенной концентрацией как глюкозы, так и инсулина. Так как инсулин является главным зачинщиком ожирения, то неудивительно, что в результате у пациентов увеличился индекс массы тела и усилилось абдоминальное ожирение. В рамках эксперимента можно использовать синтетический кортизол, чтобы повысить концентрацию инсулина. Полностью здоровым добровольцам назначили высокие дозы кортизола, что привело к увеличению концентрации инсулина на 36%. Преднизолон повышает уровень глюкозы на 6,5%, а уровень инсулина на 20. Со временем у пациентов развивается резистентность к инсулину. Неспособность организма взаимодействовать с инсулином главным образом в печени и в скелетных мышцах. Существует прямой дозозависимый эффект между кортизолом и инсулином. Длительное лечение преднизолоном приводит к развитию инсулинорезистентности, в некоторых случаях даже к развитию полномасштабного диабета. Резистентность к инсулину обеспечивает повышенную концентрацию инсулина в крови. Глюкокортикоиды вызывают разрушение мышечной ткани. Полученные аминокислоты используются для глюконеогенеза и повышения концентрации глюкозы в крови. Гормон адипонектин, который секретируется жировой тканью, обычно служит для повышения чувствительности к инсулину, но его действие блокируется глюкокортикоидами. В определённой степени мы можем ожидать появления резистентности к инсулину, так как кортизол естественным образом противопоставляется инсулину. Кортизол повышает глюкозу в крови, а инсулин её снижает. Резистентность к инсулину, которая подробнеешим образом рассмотрена в 10-й главе, является важнейшим шагом на пути к ожирению. Инсулинорезистентность приводит к накоплению инсулина в крови. Повышенный инсулин вызывает ожирение. Результаты многих исследований доказывают, что повышенный кортизол способствует развитию резистентности к инсулину. Если повышенный кортизол поднимает инсулин, то пониженный кортизол должен его снижать. Этот эффект учёные пронаблюдали на примере пациентов, перенёсших операцию по пересадке органов. Им необходимо было принимать преднизолон для предотвращения возможного отторжения трансплантата. По результатам одного исследования отмена преднизолона повлекла за собой снижение инсулина в плазме на 25%, что соответствовало снижению веса тела на 6% и уменьшению обхвата талии на 7,7%. Кортизол и ожирение. Основной вопрос, на который нам необходим ответ, формулируется следующим образом. Является ли повышенный кортизол причиной ожирения? Чтобы найти ответ, нужно провести испытание. Я дам пациенту преднизолон, и у него появится лишний вес. Если так и случится, то это докажет наличие причинно-следственных связей между кортизолом и ожирением. Следующий вопрос: вызывает ли преднизолон ожирение? Разумеется, да. Избыточный вес это самый распространённый побочный эффект преднизолона. Причинно-следственная связь установлена. Для того, чтобы лучше разобраться в ситуации, давайте рассмотрим, что происходит с людьми под действием болезни или синдрома Кушинга, который характеризуется чрезмерной секрецией кортизола в течение длительного периода времени. Болезнь Кушинга названа в честь Харви Кушинга. В 1912 году у него была 23-летняя пациентка, которая страдала от избыточного веса, чрезмерного роста волос на теле и аменореи. В 1/3 всех случаев болезни Кушинга наблюдается высокий уровень глюкозы в крови и сахарный клинический диабет. Но главным отличительным признаком синдрома Кушинга, даже если он выражен у человека в лёгкой форме, является чрезмерное увеличение массы тела. В серии случаев 97% пациентов обрасли жиром в абдоминальной области и 94% прибавили в весе. Больные набирали лишний вес, несмотря на то, сколько они ели и как интенсивно занимались физическими упражнениями. Любая болезнь, характеризуемая повышенной секрецией кортизола, приводит к появлению лишнего веса. Кортизол является причиной ожирения. Стоит отметить, что взаимосвязь повышенного кортизола и ожирения наблюдается и у людей, которые не страдают от синдрома Кушинга. Метод случайной выборки Северный район Глазго, Шотландия. показал, что скорость секреции кортизола полностью коррелирует с индексом массы тела и обхватом талии человека. Чем человек толще, тем выше уровень кортизола. А ожирение в результате повышенного кортизола в основном связано с появлением жира в абдоминальной области, следовательно, изменяется и соотношение талия-бёдра. Этот индекс является крайне важным показателем, потому что жир в абдоминальной области гораздо опаснее для здоровья, чем общая полнота тела. В других исследованиях также подтверждается наличие связи между кортизолом и абдоминальным ожирением. Чем выше концентрация кортизола в моче, тем больше индекс талия-бёдра. Чем больше кортизола в слюне, тем выше индекс массы тела и соотношение талии и бёдер. Кроме того, длительное присутствие большой концентрации кортизола в организме можно определить по анализу волос и кожи головы. Некоторое время назад состоялось исследование, целью которого было сравнение людей с ожирением и с нормальным весом. Проведя анализ волос, исследователи обнаружили высокий уровень кортизола у пациентов с ожирением. Другими словами, была обнаружена достоверная улика, доказывающая связь между хроническим и повышенным кортизолом с повышенной секрецией инсулина и ожирением. В силу этих обстоятельств начинает формироваться заболевание. Гормональные теории ожирения. Хронически высокий уровень кортизола повышает уровень инсулина, что в свою очередь приводит к развитию ожирения. Работает ли процесс в обратном направлении? Если высокий уровень кортизола провоцирует ожирение, значит, низкий кортизол должен способствовать похудению. Именно эту ситуацию можно пронаблюдать на примере болезни Аддисона. В 1855 году Томас Эдисон описал классические симптомы заболевания, также известного как недостаточность коры надпочечников, которые синтезируют кортизол. Если надпочечники выходят из строя, то концентрация кортизола в организме очень сильно снижается. Главный отличительный признак болезни Аддисона это потеря массы тела. Почти у 97% больных наблюдается значительное похудение. Уровень кортизола снижается, пациенты теряют вес. Кортизол может воздействовать на тело посредством инсулина и инсулинорезистентности, но могут существовать и другие механизмы появления ожирения, которые ещё только предстоит открыть. Тем не менее очевиден факт, что кортизол вызывает ожирение, и отрицать это невозможно. Если посмотреть шире, то можно сказать, что стресс вызывает ожирение. Многие люди уже интуитивно поняли эту взаимосвязь и не нуждаются в дополнительных доказательствах. Стресс не состоит из калорий и углеводов, но всё же является причиной развития ожирения. Хронический стресс вызывает хронически повышенный уровень кортизола в крови, который проявляет себя через лишние килограммы, которыми обрастает человек. Предпринимать шаги к уменьшению стресса трудно, но совершенно необходимо. Несмотря на то, что многие считают иначе, время препровождения перед экраном компьютера или телевизора не помогает снять стресс. Снятие стресса – это деятельный, активный процесс. Нам доступно множество проверенных временем способов для снятия стресса, например, медитация о осознанности, йога, массаж и упражнения. Исследование развития безоценочного осознанного наблюдения показали, что люди способны успешно снижать уровень кортизола и избавляться от абдоминального ожирения с помощью йоги, управляемых медитаций и встреч по интересам. Для практических рекомендаций по избавлению от стресса с помощью медитации осознанности и гигиены сна ознакомьтесь с приложением C. Сон. В современном мире депривация сна является хроническим стресс-фактором. Длительность ночного сна последовательно снижается каждые десятилетия. В 1910 году люди в среднем спали по 9 часов в сутки. На сегодняшний день более 30% взрослых людей в возрасте от 30 до 64 лет спят менее 6 часов. Люди, работающие посменно, сильнее всех подвержены депривации сна. Часто им удаётся спать менее 5 часов в сутки. Демографические исследования указывают на связь между длительностью ночного сна и лишним весом. Если человек спит менее 7 часов в сутки, то начинает набирать лишний вес. Недостаточный пяти или шестичасовой сон на 50% повышает риск развития ожирения. Чем сильнее депривация сна, тем больше появляется лишнего веса. Механизмы Депривация сна это мощный психологический стрессовый фактор, который вызывает гиперсекрецию кортизола, который приводит к повышению уровня инсулина и к инсулинорезистентности. Одна ночь без нормального сна повышает концентрацию кортизола более чем на 100%. К следующему вечеру уровень кортизола всё ещё остаётся критическим на 37-45% выше нормы. Участникам одного эксперимента полагалось спать всего 4 часа в сутки. У прежде здоровых людей чувствительность к инсулину упала на 40% уже после первой ночи испытаний. Через 5 ночей депривации сна секреция инсулина повысилась на 20%, а чувствительность к инсулину сократилась на 25%. Уровень кортизола повысился на 20%. По результатам ещё одного исследования удалось выяснить, что ограничение сна повышает риск развития диабета второго типа. Лептин и грелин контролируют полноту тела и аппетит и зависят от суточных ритмов. Их работа нарушается, если человек недостаточно спит по ночам. Висконсинское когортное изучение сна и исследование изучения семей в Квебеке подтверждают, что недостаточная продолжительность сна приводит к появлению лишнего веса, снижает уровень лептина и повышает уровень грелина. Депривация сна сводит на нет все усилия, направленные на избавление от лишнего веса. Необходимо отметить, что депривация сна с минимальными стрессовыми условиями не вызывает понижения лептина или усиления чувства голода. Поэтому можно заключить, что для фигуры вредно не само по себе недостаточное количество сна, а стимуляция секреции гормонов стресса и активация чувства голода, который вызывает недостаток сна. Продолжительный ночной отдых является важнейшим пунктом любого плана для эффективного снижения веса.